император всей Европы. Начатые в 1805 году Наполеоном I завоевательные войны в Европе очень быстро превратили Францию в главную державу на континенте. Среди непокорённых остались на западе туманный Альбион, на востоке Россия. Но поход на восток в 1812 году закончился для французского императора и его армии печально. Ему пришлось спасаться бегством. Потерпел он поражение в битве народов под Лейпцигом в 1814 году оследом вынужден был сдаться союзным войскам. Французская гегемония в Европе закончилась, но именно Полеона осталось в истории, и его называют военным и государственным гением. Его сражения вошли в военные учебники. Наполеоновское право, Кодекс Наполеона, стал основой гражданских норм западной демократии. Невысокого роста, с крупной головой и проницательным взглядом, одетый в серый сюртук, таким император запомнился современникам. Он был умён, обладал прекрасной памятью, редко улыбался, не употреблял спиртного. Его работоспособность поражала. В 4:00 утра он был уже на ногах и садился за бумаги. Наполеон умел располагать к себе людей. Его любили слушать, его логика покоряла. Он собирал вокруг себя способных, толковых и самоотверженных полководцев, людей, веривших в его победный гений и готовых идти с ним. до конца. Наполеон родился на острове Корсика в семье небогатого адвоката Дворенина. В 10 лет его отправили во Францию учиться в военном училище, где он проявил свои способности. Преуспевал в математике, удивлял взрослых своей феноменальной памятью, декламировал наизусть стихи и поэмы Корнеля, Расина, Вольтера, но и иностранные языки ему давались плохо. После окончания училища он поступил во французскую военную академию, которую закончил в 16 лет. И стал младшим лейтенантом французской армии. Великую французскую революцию, падение Бастилии он воспринял всей душой, почувствовал, что наступило время показать свою воинскую доблесть. При осаде Тулона в 1793 году, который оказался во власти сторонников казнённого короля, Наполеон командовал артиллерийской батареей. Он лично участвовал в штурме, был ранен, но сумел взять город. Это была Его первая победа, за которую якобинцы, сторонники Робеспьера, выдвинули его в генерал-майоры. О Наполеоне с восторгом заговорили в Париже. Бонапарт женился на Жозефине Багарне, вдове казнённого генерала Багарне, и отправился командующим в итальянскую армию. Он снова ввёл за собой полки. На этот раз ему удалось присоединить Северную Италию к Франции. О его героизм узнала вся Франция. Затем Наполеон отправился в Египет, в колонию англичан, думая преподнести ему урок, но поход оказался неудачным. Ему удалось захватить Каир и Александрию, но с моря поддержки он не получил. Его вынужден был отступить. Он тайно вернулся во Францию. Вскоре после его возвращения в Париже произошёл переворот. Директория пала. Наполеона провозгласили первым консулом республики, а через 5 лет он стал императором. Он переделал конституцию, восстановил дворянское сословие, ввёл в действие гражданский кодекс или кодекс Наполеона, согласно которому привилегии по рождению отменялись. Все люди были равны перед законом. Он учредил французский банк, французский университет. В 1805 году Наполеон принял участие в сражении против армий двух императоров: австрийского Франца II и русского Александра I. В историю это сражение вошло под названием «Битвы трех императоров». Союзная армия насчитывала 85 тысяч человек, французская армия превышала ее более чем в два раза. Наполеон понимал, что командовать союзными войсками будет не Кутузов, а Александр, который жаждал наказать французского выскочку. Наполеон перехитрил соперников, создав видимость отступления. В нужный момент ввел основные войска. Союзные войска в беспорядке отступили, оба императора бежали. Кутузова ранила. Две союзные армии потерпели полное поражение. Следующий свой поход в 1806 году Наполеон совершил в Пруссию, где разгромил прусскую армию и её союзника русскую, отпраздовал победы при Йене, Ауэрштедте, Фридланде. А в 1809 году снова нанёс поражение Австрии. В результате этих походов и сражений Наполеон стал императором всей Центральной Европы. За 10 лет правления Наполеона Франция превратилась в главную европейскую державу. Император Наполеон был участником всех походов, организатором битв. У него выработались принципы, которых он старался придерживаться и которые, как он считал, вели к победе. Прежде всего, численную слабость он стремился возмещать быстротой действий. Он старался оказаться в нужном месте в нужное время и действовать по обстановке. Внутренняя политика в начальные годы правления Наполеона пользовалась широкой поддержкой населения. В стране оживилась экономика, производство вооружений создавало новые рабочие места. Расширение территории Франции свидетельствовало о гениальности Наполеона. Его называли спасителем отечества, но войны не прекращались, и в армию забирали молодых и здоровых мужчин, что не могло не сказаться негативно на сельском хозяйстве. Вскоре многие стали задаваться вопросами: зачем им подчинять себе всю Европу? Какой в этом смысл? Безопасности Франции никто не угрожал. Зачем же развязывать одну войну за другой, если они тяжким бременем ложатся на экономику страны, уничтожают её человеческие ресурсы. Но у Наполеона, возомнившего себя непобедимым, было другое мнение. Ему хотелось покорить Россию, чтобы наказать самодовольного Александра I, который торговался с Англией, противником Франции. Он верил в свою гениальность. Эта чрезмерная амбициозность его и подвела. Нуждаясь в притоке новых сил, Наполеон заключил с Австрией военный союз, и австрийцы предоставили в его распоряжение 30 тысяч солдат против России. Пруссия обещала выставить 20 тысяч солдат. В России знали об этих приготовлениях и старались обезопасить свои тылы. Кутузов заключил выгодный мир с Турцией. На юге появилась дунайская армия Чичагова, которая могла служить заслоном от австрийских войск. В мае 1812 года Наполеон после встреч с союзными монархами отправился в свою армию, стоявшую на Немане. 24 июня армия Наполеона перешла границы России, но победного марша, на который он рассчитывал, не получилось. Русская армия, значительно слабее французской, избегала вступать в масштабные сражения и отступала. В сентябре после Бородинского сражения, в котором русские впервые продемонстрировали свою силу и мощь, Наполеон двинулся на Москву. Кутузов сдал её без боя, но победителем Наполеон себя не чувствовал. Ему нечего было делать в разоренной и горевшей Москве. Он принял решение возвращаться. Остальное хорошо известно. От великой французской армии осталось только 10%. Все дальнейшие битвы в Европе Наполеон проиграл одну за другой. В 1814 году союзные войска Англии и России вошли в Париж. Наполеона трёкся от престола и сослали на остров Эльбу. В 1815 году Он тайно вернулся в Париж, но продержался у власти всего сто дней. При Ватерлоу французская армия потерпела сокрушительное поражение. Под конвоем англичан Наполеона доставили на остров Святой Елены в Атлантике. Там он провел последние шесть лет своей жизни. Его останки с 1840 года находятся в доме инвалидов в Париже.